Глава 4. Миссия. Странно, думала Гарет, что она так и не возненавидела Кёртиса после того, как узнала всю правду о его семейке. Она заметила Кёртиса на другом конце улицы, там же, где они с ним в прошлый раз встретились. Он очень сосредоточенно в перевалку топал по бордюру. Зажав водяной пистолет обеими руками, Кёртис калыхался из стороны в сторону, подрагивая рыхлыми боками. В развалюхе, которую он стёрёг, какой-то дешёвый домишко под съём, хлопнула дверь с москитной сеткой. На лестницу вышли двое мужчин. Они тащили огромный, прикрытый брезентом ящик. Лицом горец спускался молоденький нескладный юноша с очень блестящим лбом. Волосы у него торчали в разные стороны. А глаза были круглые и перепуганные, как будто у него за спиной только что рванул взрыв. Второй пятился задом, да так торопливо, что то и дело спотыкался. Но несмотря на то, что ящик был тяжёлым, ступеньки узкими, а брезент висел так криво, что вот-вот грозился съехать, угодить им прямиком под ноги, они лихорадочно протопали по лестнице, не сбавляя ходу. Не останавливаясь, Тёрти замычал что-то, закачался и наставил на них водяной пистолет. А мужчины тем временем наклонили ящик и протиснулись с ним в грузовику, припаркованному возле крыльца. Кузов грузовика был тоже затянут брезентом. Второй мужчина, который был поплотнее на вид, в белой рубашке, чёрных брюках и чёрном жилете на распашку, откинул брезент локтем и перевалил свой конец ящика через бортик. Осторожнее, Вскрикнул подплатый пренёк, когда ящик с грохотом свалился в кузов. Второй мужчина, который так и стоял, горец спиной, утёр лоб носовым платком. Над лбом у него торчал седой набриа лениный вихор. Они вместе поправили брезент и вернулись в дом. За этими загадочными действиями горец следил без особого любопытства. Хилли мог часами пялиться на уличных рабочих. А если уж совсем умирал от любопытства, то мог и подойти к ним, начать забрасывать их вопросами. Но стоило Гаррит услышать про грузы, рабочих и инструменты, как ей тут же делалось скучно. Интересовал ее Кертис. Если все, что о нем рассказывали, правда, то братья Кертиса с ним очень дурно обращались. Иногда Кертис приходил в школу с жутковатыми синяками на руках и ногах, Только у Кёртиса бывали синяки такого странного цвета, как клюквенный соус. Говорили, что Кёртис куда ниже, чем кажется, чуть что заденет, сразу синяк. Он и простужался чаще других своих сверстников, но всё равно учителя иногда подсаживались к нему и расспрашивали про синяки. Какие вопросы они ему задавали и что отвечал Кёртис? Горит не знала. Однако среди детей распространилось смутное убеждение, что дома его бьют. Родителей у него не было, только братья да старая дряхлая бабка, которая вечно причитала, что у неё сил не хватает за ним приглядывать. Зеймон часто приходил в школу без куртки, без денег на обед, да и без обеда, или с каким-нибудь очень неполезным обедом, вроде банки варенья, которую учителям приходилось у него отбирать. Бабка постоянно изобретала какие-то отговорки, но учителя только недоуменно переглядывались. В конце концов, Александрийская академия школа частная. Если семья Кёртиса может себе позволить оплачивать его обучение, 1000 долларов в год, между прочим, то почему бы им не наскрести денег ему на обед и на пальто? Гэрет Кёртис сожалела. Правда, издалека Он был, конечно, добряк, но двигался так резко и неуклюже, что вечно пугал людей. Малыши его боялись, девочки отказывались сидеть с ним рядом в школьном автобусе, потому что он трогал их лица, одежду и волосы. Кертис пока не заметил, горит, но ей даже представить было страшно, что будет, когда он ее все-таки заметит. Она почти машинально перебежала на другую сторону улицы, уставившей себе под ноги и сгорая со стыда. Снова хлопнула дверь сетка. Снова по лестнице протопали двое мужчин с очередным ящиком. И тут как раз из-за угла вырулил длинный, отполированный до блеска, жемчужно-серый Lincoln Continental. Мимо неё пронёсся величественный профиль мистера Дайла. Гарицу с удивлением увидела, что Lincoln свернул к развалюхе. Мужчины загрузили в кузов последний ящик, расправили брезент и теперь, не торопясь, в развалочку подымались по ступенькам. Дверь машины распахнулась. Щёлк. "Юджен!" крикнул мистер Дейл, выскочив из машины и чуть не задев Кёртиса, которого он, похоже, не заметил. "Юджен, на секундочку!" Дядька с седым вихром напрягся. Он обернулся, и горе таж вздрогнула, будто кошмарный сон увидела. На лице у него была красная отметина-клякса, похожая на намалёванной красной краской отпечаток руки. Ах, как я рад, что застал тебя. Ах, и нелегко тебя поймать, Юджен, сказал мистер Дейл, беспреглашение топая вслед за ними по лестнице. Он протянул руку худощавому пареньку, у которого так забегали глаза, что казалось, он вот-вот пустится на утёк. Герой Дейл, шеваролё Дэйл. Это Лоэл Риз, сказал дядька постарше, поглаживая пальцем краешек пятна на щеке. Риз мистер Дейл любезно оглядел незнакомца. Вы не из этих мест, верно? Принёк заикаясь что-то пробормотал в ответ, слов говорит не разобрала, но говор расслышала, гнусавый бойкий фальцет уроженца гор. А, хе -хе, ну добро пожаловать к нам, Лоэл. Вы ведь тут проездом, потому что Мистер Дайл скинул руку, чтобы упредить все возражения. «Договор аренды есть договор аренды. Количество проживающих — один. Поэтому стоит лишний раз убедиться, что мы тут друг друга правильно поняли. Да, Джин?» Мистер Дайл скрестил руки на груди, прямо как будто стоял перед классом Горит в воскресной школе. «Кстати, нравится ли тебе новая дверь с сеткой, которую я специально для тебя установил?» Юджин вымученно улыбнулся и сказал. Отличный дверь, мистер Дайл. Лучше прежней. Красный шрам в сочетании с улыбкой превращал его в добродушного упыря из ужастиков. А вот он, нагреватель, потирал руки мистер Дайл. Теперь-то воду для мытья побыстрее нагреть можно, верно ведь? Теперь горячей воды у тебя будет хоть залейся. Да, сэр, мистер Дайл. Джорджн. Если ты не возражаешь, я уж дальше без избенников, сказал мистер Дайл, умильно склонив голову к плечу. В наших стабах интерес к тому, чтобы коммуникация шла без сбоев. Согласен? Юджен, похоже, растерялся. Во время двух моих последних посещений мне было отказано в доступе в арендуемое тобой помещение. Скажи-ка мне, Юджен, он скинул руку, не дав Юджену слова молвить. Что происходит? Как нам исправить сложившуюся ситуацию? Мистер Дейл, вы уж просите любезно, я не понимаю, о чём это вы. Я думаю, Джен, мне не стоит тебе напоминать о том, что как твой арендодатель, я имею право осматривать помещение, когда сочту нужным. Давай-ка пойдём друг другу навстречу, хорошо? Он поднимался по лестнице. Юный Лоэл Рис, казалось, перепугался еще сильнее, и потихоньку, пятясь, отступал в квартиру. «Мистер Дайл, хоть увольте, не пойму, в чем проблема. Если я чего не так сделал, Йо-Джен, буду с тобой откровенен. Соседи жалуются на неприятный запах. Я тут на днях заходил и сам этот запах почуял». «Так вы, может, хотите зайти, мистер Дайл, осмотреться?» Я и в Прямью Джин очень хочу зайти и осмотреться, если ты не против. Сам понимаешь, у меня перед всеми моими жильцами имеются определённые обязательства. Гот, горе дёрнулся, Кёртис, пошатываясь, закрыв глаза, махал ей рукой. "Ипой!" крикнул он ей. Мистер Дел обернулся на полпути. "Ха, привет, привет, Кёртис. Посторожнее там." Бодро сказал он и отошел подальше, скривившись от отвращения. Кертис развернулся и, топая, что было мочи, зашлепал по направлению Гаррит, вытянув перед собой руки с болтающимися ладонями, будто чудище Франкенштейна. «Чудайше!» — пробулькал он. «У-у-у! Чудайше!» Гаррит чуть со стыда не сгорел, но мистер Дайл ее не заметил. Он отвернулся и продолжая что-то говорить: "Нет, Юджен, ты погоди. Я правда хочу, чтобы ты понял, в каком я нахожусь положении". Весьма решительно взбежал по лестнице, надвигаясь на испуганно пятившихся мужчин. Кёртис подошёл к Гарриту. Не успела она ничего сказать, как он открыл глаза. "Это вежи мне шнурки", потребовал он. На не завязанный Кёртис. Обычный разговор. Кёртис не умел завязывать шнурки и вечно просил детей на игровой площадке их ему завязать. Теперь же он начинал с этого любой разговор. Неважно, завязаны у неё шнурки или нет. Без всякого предупреждения Кёртис вдруг ухватил Гарит за запястье. "Поймал", радостно пробубнил он. Гарит и опомниться не успела, а Кёртис уже тащил её через дорогу. "А ну стой!" Сердито крикнула она и попытался высвободиться. Отпусти! Но Кёртис ламил вперёд. Он был очень сильный. Спотыкаясь, Гаррет волоклась за ним. "Стой!" закричала она, и, чтобы было сил, стукнула его по лодыжке. Кёртис остановился, разжал влажную месистую лапу. Выражение лица у него было абсолютно бессмысленное и даже, пожалуй, недоброе. Но тут он вытянул руку и погладил её по голове, пошлёпал со всего размаху растопыренной ладонью, словно младенец, который пытается погладить котёнка. Ты сильный, гад, сказал он. Горит отошлат от него, потёрла запястье. И больше так не делай, пробурчала она. Нельзя так людей хватать. Я хороше чувствую, гад. — хрипло проревел Кёртис, изображая чудовище. — Я дружу! — он похлопал себя по животу. — Ем только печенье. Оказалось, что Кёртис протащил её через всю дорогу, прямо к съезду за грузовиком. Он мирно сложил огромные лапы под подбородком, поболтал ими, изображая Коржика, чудище печеньку из улицы Сезам. Затем... Пошатываясь, подошёл к грузовику и приподнял брезент. "Блинги, гад. Не хочу", на душой сказала Гарит, но едва она отвернулась, как из кузова донёсся сухой, яростный треск. "Змеи". Гарит замерла от изумления. Весь кузов был заставлен сетчитыми ящиками, а в ящиках были гремучие «Макосиновые, медноголовые, змей, большие и маленькие, свившиеся в огромные крапчатые узлы, из которых то там, то сям, словно языки пламени, выскальзывали чешуйчатые белые рыльца, долбились в стены ящиков, потом заостренные головки втягивались обратно, скручивались в пружину и выстреливали в сетку, в доски, друг в друга, а потом снова сворачивались и, безучастно, зорко» скользили по дну ящика, впряча белесые горлышки, сплетаясь в гибкую загогулину. Тик-тик-тик. И вдруг снова напрыгивали на стенку и снова с шипением тонули в общем клубке. «Не дружит, гад!» — раздался у нее за спиной бас Кертиса. «Нельзя трогать!» Каждый ящик закрывала посаженная на петли крышка с металлической сеткой. С боков были прикручены ручки. Большинство ящиков были выкрашены в белый, чёрный цвет или кирпично-красный, как стены у деревенских амбаров. Кое-где на стенках мелким шрифтом в кривь и в кость были выбиты стихи из Библии. Кое-где медные головки гвоздей складывались в рисунки. Кресты, черепа, звёзды Давида, солнце с луной, рыбы. Другие ящики были украшены пробками от пивных бутылок, пуговицами, осколками и даже фотографиями, выцветшими полароидными снимками гробов неулуччивых семейств, деревенских парней с выпученными глазами, которые воздевали к небу гремучек змей, а за спинами у них пылали огромные костры. На одной поблёкшей призрачной фотографии была изображена красивая девушка. Волосы у неё были зачесаны назад, Она жмурилась, воздев живое хорошенькое личико к небесам. Кончиками пальцев она придерживала у висков толстенную, злющую полосатую гремучую гадюку, которая свернулась у неё на голове, а хвост обвила вокруг шеи. На фотографии были прилеплены разномастные пожелтевшие буквы, вырезанные из газет. Упокой Иисус Ризифорд 1935. -й. 52. -й. За спиной у неё Кёртис еле слышно прохрипел что-то вроде "Жуть". Разглядывая нагромождение коробок разнообразных, ярких, усеянных буквами, Гарит вдруг наткнулась на нечто совершенно невероятное. Поначалу она сначала даже не поверила своим глазам. В высоком ящике, как в одиночной камере, Величественно покачивалась королевская кобра. Внизу, под петлями, там, где крепилась к ящику дверь, красными чертёжными кнопками были выкопаты слова: Господь наш Иисус. Кобра была не такая, какую постречал Маугли в холодных логовищах, не белая, а чёрная. Чёрная, как Нак, и его жена Нагайна, которых насмерть закусал Рикки Тикитави в саду Большого Бунгала в посёлке Сигаули, защищая мальчика Тедди. Молчание. Кобра раздула капюшон. Кобра вытянулась перед Гарриет и спокойно глядела на неё, беззвучно, плавно покачиваясь туда-сюда, туда-сюда, словно бы в такт её дыханию. Смотри и страшись. Ее крохотные красные глазки были не мигающими глазами бога. В них отражались джунгли, жестокость, бунты и церемонии, мудрость. Гарит знала, что у кобры сзади на капюшоне метка в виде очков. И меткой этой великий бог Брахма одарил весь род кобры. Когда самая первая кобра нависла над богом Брахмой, и укрыл его своим капюшоном, когда тот спал. Из дома послышался какой-то шум, хлопнула дверь. Гарит подняла голову и только тут обратила внимание, что окна на втором этаже посверкивают матовым металлическим отблеском, потому что залеплены фольгой. Пока Гарит их разглядывал, а окна выглядели жутковато, нагоняли страху не хуже змей. Кёртис сложил пальцы ковшиком и принялся трясти рукой у Гарит под носом. Медленно, очень медленно он разводил полусогнутые пальцы в сторону, будто пасть. «Чудольще!» — прошептал он и схлопнул пальцы. «Хам-хам! Жалют!» Наверху опять хлопнула дверь. Гарит отошла от грузовика, внимательно прислушалась. Кто-то, еле слышным, но явно разобиженным тоном, прервал собеседника. Мистер Дайл так и торчал там, за этими серебристыми окнами, и в кои-то веки Гарриет была рада услышать его голос. И тут же Кертис цепился ей в руку и потащил к лестнице. От неожиданности Гарриет поначалу даже не сопротивлялась, но потом увидела, куда он ее тащит, и стала вырываться. Пнула его, уперлась в землю пятками. "Нет, Кёртис!" завопила она. "Я туда не хочу, стой, пожалуйста". Она уже хотела было цапнуть его за руку, но вовремя заметила его белый кэт. "Кёртис, эй, Кёртис, у тебя шнурок развязался", сказала она. Кёртис остановился, прихлопнул рот рукой. "Ой-ой!" разволновавшись, он быстро нагнулся к кедам и, горяй от совсем ног, бросился бежать.